На каждом человеке висело какое-то бремя. Большинство этих гандикапов сразу бросались в глаза. Грузила, мешки с дробью, старые печные решетки — все они были рассчитаны на то, чтобы компенсировать физические преимущества. Но кое-кто из прихожан Реэдуайна... Немногие истинные приверженцы новой религии выбрал себе бремя, не столь бросающееся в глаза, зато куда более эффективны. Там были женщины, по слепой прихоти судьбы, одаренные ужасным преимуществом — красотой. Они расправились с этим непростительным преимуществом, одевались как попало, горбились, жевали резинку и жутко размалевывали лица косметикой. Один старик, у которого было единственное преимущество — отличное зрение, испортил себе глаза, пользуясь очками своей жены. Молодой Смуглый брюнет, который был не в силах уничтожить сводившую женщин с ума хищную мужественность, недренной дрянной одеждой, неотвратительными манерами, обременил себя женой, которую от секса тошнил. А жена молодого брюнета, которая вполне могла гордиться своим значком-ключиком общества Фи-Бета-Каппа, обременила себя мужем, который не читал ничего, кроме комиксов. Значок-ключик общества «Фи-Бета-Каппа» – ключик-значок привилегированного общества студентов и выпускников колледжей в США. Приход Редуайна не был единственным в своем роде, и крайнего фанатизма среди прихожан тоже не замечалось. На земле жили буквально миллиарды людей, с радостью взваливших на себя какое-нибудь бремя Радовались они от того, что теперь уже никто не мог быть лучше других. Все были равны. Тут пожарники выдумали еще один способ выразить свой восторг. Посредине машины был укреплен брандспойт. Его можно было направить куда угодно, как пулемет. Пожарники нацелили его вертикально вверх и пустили воду. Небо устремился пульсирующий, опадающий фонтан, не в силах карабкаться выше, он распадался на струйки, и порывы ветра подхватывали, разбивали эти струйки, относя их в сторону. Водяные струи то принимались барабанить по обшивке космического корабля, то падали на голову самих пожарников, то поливали женщин и детей, приводя их в неописуемый восторг. На празднистве в честь явления детька вода сыграла столь важную роль по счастливой случайности. Этого никто не планировал заранее. Но все самозабвенно радовались праздничному изобилию воды, вымочившей всех до одного. Это и было прекрасно. Преподобный с хорнер Редуайн, облепленный промокшей сутаной, чувствовал себя голым, как языческий фаун и сначала махал букетом сирени перед иллюминатором, а потом прижал к стеклу лицо, сияющее восторженной любовью. Лицо, глядевшее на аре Эдуайны из корабля, поразительно напоминало физиономию умной обезьяны в зоопарке. Лоб детька образили глубокие морщины, а на глаза навернулись слезы от напряженного, безнадежного усилия понять Что происходит? Детёк решил не поддаваться страху, но впускать ридуайна в корабль он тоже не торопился. Наконец он подошёл к люку, отпер и внутреннюю и наружную двери шлюзовой камеры, потом отступил, ожидая, чтобы кто-то толкнул дверь, и вошёл. — Погодите! Я войду первым и дам ему надеть костюм, — сказал ридуайн своим прихожанам. — А уж потом... Встречайте его, как хотите, он ваш. В космическом корабле дедёк надел комбинезон и тот прильнул к нему плотно, как слой краски. Оранжевые вопросительные знаки на груди и на спине расправились без единой морщинки. Дедёк ещё не знал, что никто в мире, кроме него, не носит таких комбинезонов. Он полагал, что множество людей носит точно такие же костюмы, даже с вопросительными знаками.